Глава двадцать вторая «Мы не гнали, и благодаря тренировкам я легко выдерживал общую скорость. Примерно пятнадцать-двадцать километров в час. Дорога шла преимущественно в гору, хотя случались и затяжные спуски, во время которых мы пролетали по несколько километров, не толкаясь палками. Проехать на лыжах удавалось не везде, и чтобы подняться на более крутые участки, мы их снимали» где-то в районе обеда пришло время первого альпинистского подъема. Мне предлагали просто дождаться, пока самые опытные ребята залезут и поднимут меня на стометровую отвесную скалу. Но я, разумеется, отказался. На это были две веские причины. Во-первых, нужно уметь все делать самостоятельно. Мало ли как жизнь обернется, и когда-нибудь мне придется все это проделывать в одиночку. А во-вторых, мне было интересно попробовать новое. Я, конечно, уже несколько раз лазил по вертикальным поверхностям, но всё это было вынуждено и непрофессионально. Сейчас же предстояло всё делать по науке — с крюками, карабинами, страховочной верёвкой и в специальных ботинках с шипами. Один за другим мои товарищи начинали подъём. Я смотрел на уходящую вверх каменную стену и жалел, что нельзя превратиться в хоббита. За него я без всяких приспособлений бы всех обошёл. А самое главное — не хватало уверенности, которая приходит в том облике. Глаза боятся, а руки делают. Уже через 15 минут я попросил грабера перестать подсказывать и сам стал искать места, куда нужно поставить ногу или вбить крюк. А еще через столько же лысый куратор понял, что с физической подготовкой у меня все отлично, и вовсе перестал вмешиваться. Забрался я самым последним, но всего через 10 минут после предпоследнего участника. «Это твой первый подъём?» — удивлённо спросил Бурин. «Да. Когда советую заняться этим плотно? У тебя талант». «У меня много к чему талант. О скромности. Моё второе имя!» Усмехнулся я и кинул взгляд вниз. «Реально нехило. Более того, перед подъёмом и во время него ничего похожего на сомнения и страх во мне даже не колыхнулось. Растёшь, Илюша! То есть Гимли!» Поднявшись, мы устроили полноценный привал с плотным обедом и разговорами, после чего несколько часов пешком огибали гору, забираясь всё выше и выше, а потом снова встали на лыжи. С погодой реально повезло. Плюс опытные ведущие выбирали иногда более длинные, но зато самые простые маршруты, и поэтому сил пока хватало. Когда начало темнеть, мы сделали ещё один длинный привал. Вряд ли многие обладали ночным зрением, но благодаря снегу отсутствие солнца проблемой не стало, и после отдыха мы продолжили путь. Меня хватило еще на три часа. Как ни крути, я сейчас не силач и даже не проныра. Радовало только, что сдох не только я. В последний час общий темп сильно замедлился, а несколько гномов даже споткнулись и упали. «Ночевка!» Скомандовал граббер, и я, по инерции прокатившись еще 10 метров, рухнул на снег. «Я на осмотр. сообщила виза. Невидимость питомицы качалась вместе с ее уровнями, и теперь она могла летать в ней почти полчаса, причем через 40 минут способность снова становилась доступной. Пользуясь ситуацией, виза, уставшая сидеть в городе, постоянно вылетала подышать свежим горным воздухом. Мы расположились под большим навесом скалы и разожгли костры. «Хорошо, идём», — сообщил Бурин, усаживаясь на толстое покрывало рядом со мной. «Если не будет неожиданностей, завтра в это же время окажемся на месте». «Здорово!» Я достал очередное восстанавливающее зелье и выпил его. «Я так понимаю, самое сложное — это спуск в расщелину?» «Да не сложно это. Муторное приготовление просто. А так чё? веревка закрепил и вниз прыгнул». Главное, чтоб верёвка слишком длинной не оказалась. <смех> Засмеялся подошедший к нам грабер. Это точно. Я достал еду, и так как к кострам идти было лень, принялся разогревать её прямо тут. Ночь прошла спокойно. Дозор на всякий случай ставили, но меня в него не брали. Так что дрых я до самого утра и проснулся полным сил и готовым на подвиги. Погода по-прежнему стояла прекрасная, и следующие семь часов мы двигались с максимальной скоростью, преодолевая затяжные спуски на лыжах или карабкаясь в гору пешком. «Прибыли!» — наконец крикнул грабер, указывая на остановившегося впереди и активно машущего руками гнома. Новость все радостно приветствовали, так как изначально договорились, что перед спуском будет обед. «Собственно, отряд сразу разделился». Первая часть приступила к приготовлению пищи, а вторая — к спуску. Мне же работы не нашлось, и я осторожно подошёл к краю гигантской расщелины. Зрелище впечатляло. До этого что-то подобное мне доводилось видеть только в масштабных и дорогих фильмах. Будто бухое божество собиралось разрубить огромным мечом гору пополам, но промахнулось и просто надрезало её с края. «Нехило так надрезала Расщелина уходила вдаль, насколько хватало взгляда, а её глубина составляла не меньше километра. «Через триста метров ниже есть хорошая длинная площадка!» — доложил один из разведчиков на страховке, застывшую самой кромки. «Спускайте, гляну, что там дальше!» Он махнул рукой, и почти сразу его голова исчезла за обрывом. Разведка и приготовление заняли часа два так что мы успели спокойно плотно поесть а еда комфортно уложиться в наших желудках в этот раз меня спускали одним из первых можешь просто выпить зелье повышающий выносливость и прыгнуть об навяз перед площадкой и обстиан сильно не ударит напомнил грабер и будто в подтверждении его слов один из гномов с криком напоминающим карабанга или очень похожим разбежался и сиганул в пропасть не Я покачал головой, уже в десятый раз проверяя страховку. «Всегда мечтал сбежать по стене вниз». «Как спецназовцы в фильмах». «Когда вперёд!» Лысый повернулся к своим. Они подтвердили, что всё в порядке. Я подошёл к краю и... ощутил полноценную разницу между «стоять в трёх метрах от пропасти» и «стоять над ней». Пода мной раскинулась бездна настолько глубокая, что никакие мысли вроде «там же внизу снежок мягкий» не успокаивали. «Пошел!» — крикнул грабер, и я, глубоко вздохнув, повернулся спиной к пропасти, вцепился в веревку, сделал шаг назад и побежал. Правда, первая пробежка напоминала больше не вертикальный спринт, а то, как люди, споткнувшись, начинают судорожно переставлять ноги, чтобы не упасть. В общем, пробежал я метров семь, но в итоге даже шипы на ботинках не помогли и соскользнули. Не беда! Я немного покачался на веревке, снова задрал ноги на каменную стену и пошел вниз. Шел-шел, а потом снова побежал. И, разумеется, метров через двадцать опять сорвался. Подводя итоги, как спецназовец, бухой или раненый, я бежал только последние 40 метров перед первой площадкой. Правда, там я вошел во вкус настолько, что, прямо не останавливаясь, на скорости не меньше 15 км в час впахался в сугроб. Но это все было рассчитано, и те два лечения, которые я скастовал, были исключительно для профилактики. рай площадка через 300 метров!» — сообщил гном, закрепляющий на мне следующую страховку. «Пошел!» Я побежал, и в этот раз потерял опору и сорвался всего два раза. Третий, последний участок пути, оказался почти 500 метров. Причём он был навесным, и опция бега отсутствовала. Предлагалось лишь два варианта — медленно спуститься по верёвке самому или сигануть с разбега. Разумеется, я выбрал второй. Тем более, после прохождения проклятого места с Венессой у меня появился некоторый иммунитет к боязни полётов. Более того, несколько раз они мне снились — И каждый раз во сне я испытывал непередаваемый восторг. «Как там говорится?» А вернее, орется. «Кавабанга!» Крикнул я, разбегаясь, и оттолкнулся от самого края скалы. «Непередаваемо и очень быстро!» Был у меня в прошлом один странный знакомый, любитель поразмышлять о самоубийствах. Так вот, он считал, что выпиливание из этой прекрасной жизни путем выхода из окна хорошо тем, что в процессе ты успеваешь передумать, и последние метры летишь, отлично понимая, что совершил самую большую ошибку, но сделать уже ничего не можешь. Вероятно, в этом он был прав. Но сейчас, пользуясь преимуществом в виде страховки, я ловил кайф и потоки ветра в рожу. В конце, конечно, испытал весьма ощутимый и неприятный рывок и почти сразу последовавшее столкновение со стеной, но это мелочи жизни. Пару лечения, и на дно расщелины меня спустили невредимого и довольного. Спуск прошел без эксцессов, и уже через полчаса, встав на лыжи, мы гнали между двух уходящих далеко вверх скал. Поначалу расстояние между ними не превышало 30 метров, а потом стало медленно расширяться. «А как Ферин узнал, куда идти?» — крикнул я поравнявшемуся со мной Бурину. Спрашивал я не просто так. Расщелина была очень старой. Вернее сказать, древней. И мы постоянно проезжали мимо пещеры трещин, образовавшихся в её стенах. Таких были сотни, а на всей протяжённости, вероятно, десятки тысяч. «Это же горы!» — крикнул в ответ Бурин. «Тут полно ресурсов! Этот разлом, считай, подарок гномам! Не надо долбить глубоченные шахты, чтобы что-то добыть! Система это сделала за нас! вот смотри! Видишь?» Он указал на углубление в стене, будто кто-то здоровый провел по ней ковшом гигантского экскаватора метров так тридцать в высоту. «Вижу! Здесь разрабатывали какую-то руду!» — пояснил гном. «То есть сразу после образования расщалины ресурсы лежали прямо на поверхности? Бери, не хочу!» «Потом они закончились, и наши предки стали заходить в образовавшиеся пещеры и делать свои!» «Вот так и нашли!» «Ясно!» — крикнул я, а Бурин кивнул и, ускорившись, обогнал меня, подкатившись к одному из членов своей группы. Ужин мы тоже решили сопоставить с достижением ключевой метки. Нужны нам пещеры. «Вот она!» — наконец громко сообщил Бурин. И минимум половина участников экспедиции, в том числе и я, без сил рухнули на снег. Шутка ли? После спуска на полной скорости мы ехали почти восемь часов. без еды костры с надеждой спросил кто-то нет обломал нас бурин, который может и устал не меньше но подойдя так близко к цели открыл в себе второе дыхание полчаса отдыха потом заходим километру в пять по туннелям и выйдем в пещеру к подземному озеру спорить, разумеется, никто не стал. Скорость являлась одной из главных задач миссии, а приготовлений к погружению предстояло очень много, и их можно было частично совместить с отдыхом. Правда, судьба сложилась так, что перед всем этим нам ещё пришлось немного повоевать. «Мне казалось, что их будет меньше», — прошептал Гребер, кивая на пляж. «Мы добрались до нужной пещеры, и она реально оказалась огромной. Метров 100 в ширину и высотой потолков около двадцати. А от входа до начала озера была полоса метров тридцать, и всю её покрывали приплюснутые каменные глыбы. И уж очень для неживых эти самые двухметровые осколки были друг на друга похожи. Бурин быстро подтвердил подозрения. Нам попались хищные моллюски, из-за недостатка еды, включившие экономию ресурсов и впавшие во что-то вроде спячки. «В те времена сюда чаще гном заходили, подчищали». «Сейчас не ходят, вот и разрослась популяция», — объяснил наш мозговой центр. «Значит, и глубоководных больше?» — спросил грабер. «Не факт. Они естественные враги и, по идее, могут друг другу мешать. Хотя, может быть, и наоборот, они друг друга кормят, и их становится больше». «Хм, ясно», — усмехнулся лысый. «Приступаем». Моллюски принадлежали водной стихии и были уязвимы к воздуху, а вот их прочные панцири слабых мест не имели, и прежде всего противников стоило расшевелить. Впрочем, проблем с этим не возникло. Отлично подошёл классический метод — ловля на живца. Живцами выступали пятеро закованных в броню по самое «не хочу» и привязанных несколькими верёвками гномов. Когда между ними и первым рядом монстров осталось около пяти метров, каменные раковины вдруг распахнулись, а из каждой резко выстрелило по четыре красных щупальца. Они быстро обмотали приманки и попробовали утащить их к себе. Но жертвы оказались им не по зубам. Гномы дернули за веревки, таща своих в другую сторону, аграбер громко заорал бле Основными орудиями в этой схватке выступили небольшие баллисты. Стрелы, выпущенные из них, имели большую длину, были выкованы из металла и покрыты мазью, придающей им дополнительный урон воздушной стихией Стрелы поразили все раковины. Некоторые, видимо, те, что испытали сильную боль, захлопнулись сразу и прикусили бы свои щупальце-языки, не мешая им торчащие из пасти и железки. Другие же просто задергались и громко зачавкали. Эти звуки стали сигналом. Испящее царство вдруг ожило. Остальные, лежащие на берегу подземного озера камни, выпустили множество коротких щупалец и, пользуясь ими как ногами, ломанулись к нам. При этом, чтобы иметь возможность быстро атаковать, они немного приоткрылись, чем мы тут же и воспользовались. «Дай их!» — гаркнул грабер. «И мы ударили. Кто чем? Кто-то из крупных арбалетов и баллист. Кто-то копьями со стихией воздуха. Кто-то гранатами» а я с двумя другими колдунами — магией. Мы знали, куда шли, и поэтому мои коллеги специализировались именно на борьбе с монстрами водной стихии. Лучше всего зашли цепные молнии и грозы. Но и мой волк сработал просто на отлично. Повинуясь мысленному приказу, он подскакивал к раковинам, Магической атакой распахивал их так, что верхняя крышка билась о каменный пол и больше не закрывалась, а сразу после отпрыгивал, избегая атак других монстров. «Дымовухи!» — скомандовал грабер, когда задние ряды противников наползли на мёртвые передние, образовав настоящую шевелящуюся и громко гремящую кучу малу. Сделанные по специальному рецепту гранаты полетели в самую гущу и почти сразу взорвались. Сам дым был практически прозрачным, а вот дышать отравленным им воздухом именно этому типу монстров стало сложно. Они задергались но из-за плотности разбежаться не могли. Вместо этого, ища остатки кислорода, раковины почти полностью раскрылись. «Огонь!» И в ход пошли поджигающие гранаты. «Да, огонь не так эффективен против воды, но сейчас пламя обжигало нежное нутро каменных монстров, и выдержать этого они не могли». «Я тоже по откату кидал огненные шары и молнии, а также, пользуясь удачным расположением некоторых подземных тварей, стегал их огненным кнутом. Отравленный воздух и дым быстро дошли до нас». Но один из магов переключился с молнией на ветер и погнал их назад к раковинам, заодно еще сильнее разжигая пламя. Побоище, а битвой назвать происходящее язык не поворачивался, заняло еще минут пятнадцать. Но постепенно чавканье и стук становились все тише и, наконец, прекратились. «Гимли, пусть твой волк вскрой тех, что закрыты!» «Принято!» Я изменил установку, и зверь с ходу врубился в нагромождение моллюсков, раскидывая тела мощными лапами и выковыривая тех, кто потенциально мог выжить. «Одеваемся и готовимся ко второй фазе!» — скомандовал Лысый. Второй фазой была всё та же ловля живца тех гадов, что остались в озере недалеко от берега. Заняла она не больше часа. Гномы первой линии спокойно шли вдоль кромки воды и провоцировали затаившихся монстров. Если их хватали щупальца, вторая линия тут же дергала сородичей за веревки и зачастую прямо вместе с ними вытаскивала очередную раковину. «Все!» — резюмировал грабер, когда отряд дошел до противоположной стены пещеры. «Всем отойти от воды минимум на 10 метров!» Первая подготовительная фаза на этом завершилась. И дальше члены отряда разделились меньшая часть приступила к приготовлению ужина большая к патрулированию и подготовке к дальнейшей зачистке а третья в лице меня и двух магов к отдыху вернее к стратегическому накапливанию маны путем погружения в магическую концентрацию да не нюхай ты ее заржал грабер террин утверждал что ничего вкуснее в жизни не ел ну хазе Выглядит точно не особо. Я зачерпнул из тарелки только что сваренный суп из мяса тех самых моллюсков, телами которых была завалена треть пещеры. Жижа медленно стекла с ложки. В ней отчётливо виднелись куски какой-то разнородной слизи. Ладно, хрен с ним. Тем более туда что-то насыпали при приготовлении, и похлёбка, кроме сытости, должна была добавить сил и дать быстрее восстановиться. Я осторожно поднёс ложку ко рту и сделал малюсенький глоточек. Прислушался к ощущениям и, отбросив ложку, прямо через край тарелки залпом выпил остальное. «Обалдеть!» Я даже закрыл глаза, чтобы полностью насладиться тем фейерверком ощущений, что сейчас, зарождаясь в желудке, теплом распространялся по всему телу. «Непередаваемо!» «Идеальные пропорции и консистенция!» «Похоже, одновременно на все лучшие сорта мяса и рыбы, и при этом абсолютно новый вкус». «Обалденно!» «А я что говорил? грабер снова заржал и протянул мне вторую тарелку. «Даже если не найдем троллей, этого мяса хватит, чтобы отбить немалую часть расходов. Гурманы за него все отдадут». «Я свою долю себе оставлю». Отрезал я и аккуратно взял добавку. Самым сложным оказалось заставить себя есть понемногу, а не выпить всё залпом. «За последние полчаса из воды никто не вылезал», — доложил Лысый. Наш уже свободно ходят по пояс в трёх метрах от берега. Думаю, пока остальные будут спать и готовить оборудование, отряд зачистки посменно выманет всех тварей этого вида. Часов 12 на это уйдёт. Хватит вам». Последний вопрос адресовался сидящему с нами и медленно смакующему похлёбку Бурину. «Запасом», — явнул тот. «Остальное доделаем, пока прокладчики будут работать». «Отлично!» — довольный грабер повернулся ко мне. «А ты отдыхай, Гимли! Твой волк завтра очень понадобится!» «Хорошо!» — я блаженно зажмурился и зачерпнул очередную ложку супа. «Всё-таки он был просто волшебный!» Как иначе объяснить то, что даже сейчас, после упоминания самой неприятной для меня части путешествия, я не напрягся, а продолжал наслаждаться? А неприятной она была потому, что волку предстояло много плавать под водой, страдая от отсутствия кислорода, и драться с очень сильными монстрами. И всё это, разумеется, за счёт моего внутреннего резерва.